Глава 9. Подъем. Сквозь сон Дубровин включил зазвонивший телефон, высветивший номер звонившего и набор из сопутствующих звонку атрибутов. Номер исходящей сим-карты, уровень защиты линии от прослушивания и массу другой важной информации, вникать в которую можно было бы весь день. Возник не в этом необходимость. Защита линии была на порядок надежнее, чем в самом лучшем банке. Звонок был из Ябеды, как они и договорились с Озеровым. «Алло!» – с трудом пробормотал в трубку Дубровин. На часах было около семи утра, и, учитывая время, когда Дубровин смог наконец добраться до кровати, просыпаться ему удавалось с трудом. «Старшина дозора Дубровин?» – уточнил не по времени бодрый голос дежурного оперативного центра Ябеды. Бодрость дежурного была понятна, поскольку распоряжение Мозерова смена в оперативном центре начиналась ежедневно в 6 часов утра, ибо всеважные решения, по его мнению, должны были приниматься на свежую голову. Накануне вечером они договорились, что Дубровин будет в оперативном центре к 11, но за ночь, похожая ситуация стала совсем безнадежной. Иначе бы его дергать не стали. Старшина дозора безопасности круга праве Николай Дубровин. Официально и как можно четче ответил он компьютеру. На том конце линии был естественно живой человек, один из дежурных и оперативного центра. Однако в данный момент голос Дубровина идентифицировала программа, сверяя его с образцом в базе данных. Проверка заняла доли секунды – и дежурный тут же сообщил то, что Дубровин ожидал услышать. «Войсковой воевода Озеров просил приехать в оперативный центр как можно раньше, желательно прямо сейчас. Машина за вами уже послана». Это сообщение Дубровин слушал уже находясь под струями холодного душа, куда уже успел заскочить. Буркнув в интерком, что он все понял, Дубровин подставил лицо под острые струи. Он решил никого не будить, но когда вышел из ванной, Полусонная еще Людмила уже наливала в чашку только что сваренный крепчайший кофе. «Привет», — только и сказал Дубровин перед тем, как сделать первый глоток. Через 40 минут обещанная Исаулом машина подвозила его к оперативному центру Ябеды. Оперативный центр Ябеды Внешне это было относительно современное трехэтажное здание облицованная по новой моде большими и тяжелыми плитами неотесанного камня, которая стояла в центре большого прямоугольного двора. Двор был обнесён высоким, с такой же облицовкой забором, из-за которого была видно только крышу центра и верхний ряд постоянно зашторенных окон. Оперативный центр никак и ничем не бросался в глаза, гармонично вписываясь в целую улицу похожих на него строений в этом пригороде, офисов крупных фирм, частных школ и небольших клиник. Ни одному из проходящих здесь людей или водителей проезжающих машин никогда бы не пришло в голову, что в 100 метрах от них находится один из самых секретных и самых охраняемых элементов мощной секретной организации, занимавшейся поиском и отловом негодяев по всей планете. Перед машиной открылись тяжелые откатные ворота, и она въехала на подземную стоянку, встав перед входом в помещение пропуска. Дубровин вышел и, войдя в помещение, предъявил одетой в штатской охране специальную карточку. Охранник вставил ее в щель, последовал сигнал, и Дубровина пропустили внутрь, тут же закрыв за ним тяжелые стальные двери. Пройдя по коридору, Дубровин вежливо кивнул дежурному Исаулу, прошел через детектор и на специальном лифте спустился на один этаж. Ниже пара охранников была уже в форме казачьих пластунов, самых подготовленных войск русского спецназа. Дальше Дубровина провели к еще одному лифту, рядом с которым из стены выступало подобие стального столика, куда Дубровин и сопровождавший его сотник одновременно приложили руки. Столик вспыхнул неоновым светом, считывая дактилоскопические данные из десяток других, известных очень немногим параметров. При малейшем отклонении от стандарта, даже от повышенного выше критического уровня адреналина в крови, толстая бронедверь лифта, если и открылась бы, То только чтобы выпустить прибывших снизу пластунов, упакованных и защищенных для любой операции. Контроль внешнего периметра был продуман до мелочей и был продуман на самом раннем этапе существования Ябеды. Но за все эти годы никому из немногих непрошенных желающих не удалось проникнуть дальше первого нижнего уровня, где было очень немного секретов. Три казака, немного железной мебели, сканер и четыре фотографии. Одна фотография висела на стене. Это был сильно увеличенный и нечеткий снимок с мобильного телефона, лежавшего во время съемки на земле, и, возможно, даже разбитого. Матрица запечатлела даже трещину на объективе. На снимке был лежащий на брусчатке окровавленный человек с небольшим самодельным плакатом, на котором легко можно было разобрать надпись «Я русский». Вокруг человека было несколько пар стандартных ОМОНовских ботинок, которые его пинали и топтали. За ними было видно еще несколько лежащих тел, которые обступили фигуры ментов. А еще дальше целая толпа, в которой уже невозможно было разглядеть, кто есть кто. Фотография была довольно известной и в свое время облетела весь интернет, следивший за событиями «Кровавой субботы», 11 декабря 2010 года на Манежной площади. Еще три фотографии в стандартных выдвижных рамках висели на стенах, расположенные таким образом, чтобы на них постоянно падал взгляд бойца из морской пехоты. На фото были члены его семьи. Такие снимки были у каждого сотрудника Ябеды, одной из первых обязанностей, которого было ежедневно приносить такое фото на службу и вставлять в специально заготовленную для этого рамку на стене, на рабочем столе или даже на приборной панели машины, броневика или даже самолета. Большой снимок с митинга, копии которого также были в каждом помещении «Ябеды», был напоминанием о недавнем прошлом и наглядным пояснением, для чего «Ябеда» вообще была создана. Снимки родных это пояснение как бы дополняли, напоминая человеку, кого он защищает сейчас и в данный момент. Бесшумный скоростной лифт отвез Дубровина еще на несколько десятков метров вниз, открывшись в основании длинного – уходящего вдаль ярко освещенного коридора. Он словно ось протянулся через огромный бетонный монолит, который защищали от доступа не только двухметровые стены, но и постоянный экран электромагнитных волн, создававших все известные физикам электрические помехи. Эти шумы не позволили бы подслушать, о чем говорилось здесь ни извне, путем самых совершенных и чувствительных антенн, ни даже изнутри. Если допустить мысль, что кто-то из неподозревающих об этом сотрудников или посетителей Ябеды, будет помечен жучком. Вариант того, что кто-то принесет сюда жучок сознательно, не допускался даже в теории. Этажами выше были небольшие кабинеты сотрудников, помещения для отдыха, для дежурной смены охраны, а также нагромождение самого разного оборудования, поддерживающего жизнь комплекса. Уровнем ниже располагалось самое сердце Ябеды. Огромный зал без источников освещения, роль которых – выполняли огромные панели мониторов, закрывавших с собой все стены и заведенных на суперкомпьютер, расположенные еще глубже. В центре зала в несколько ярусов шли длинные ряды столов с мониторами, на каждый из которых выводились поступающие в ябеду данные. Один ряд мониторов обслуживала, как правило, три оператора, специализировавшихся на разных потоках данных финансовых транзакциях по всему миру, передвижении самолетов, спутников, кораблей и всего остального, что было наделено способностью движения. Мониторы на стенах служили для проекции спутниковых фотографий, обновляемых ежесекундно и наложенных на геофизическую информацию с тектонических плит. Данные геофизиков позволяли отслеживать любой достаточно сильный взрыв в любой точке мира, не говоря уже о пусках ракет и взрывах ядерных боеприпасов. В принципе, чувствительность сенсоров была достаточно, чтобы отследить даже движение защитных люков над стартовыми шахтами баллистических ракет. Ябеда, конечно, за такими стартами не следила, но параллельный контроль был уже ее прерогативой. Обычно дозор безопасности и Ябеда, как силовая часть системы, в дела военных не вмешивались, однако за всеми враждебными действиями в мире тщательно следили. Часто они были связаны с ее основными клиентами. Пройдя через весь коридор, Дубровин подошел к стеклянной, но непрозрачной двери из бронестекла, за которой находилась шестая комната оперативного сопровождения. Их всего было шесть, но это была самая большая, в виде эллипса, где одновременно могли собраться до 100 человек, включая обслуживающую работу комнаты персонал. Зашипела пневматика открывания, раздвигая створки. В центре комнаты стоял узкий длинный стол, плавным изгибом, повторяющий геометрию комнаты. На каждое рабочее место был установлен монитор с сенсорным пультом и несложной системной начинкой внутри, превращающий монитор в полнофункциональную рабочую станцию. Станции были полностью автономны и связаны между собой внешним миром только через пост диспетчеров, находившихся за стеклянной перегородкой. Все остальное, включая три ряда операторов, расположенных ступенчато, было организовано по стандартам прошлого века, разве что динамические карты обстановки были полупрозрачные, видные со всех сторон, и в район Мексики, где пропала связь с Войденом, был уже выведен красный флажок. В комнате для совещания уже находились кроме остального персонала дежурный начальник оперативной комнаты в чине воеводы-полковника и прибывшие сюда несколько связанных порученцев из войска в чине пятисотников и полковников. Они негромко переговаривались, вводя указками по обновленной спутниковой карте Мексики и прилегающего района Атлантики, на которой были выведены миниатюрные обозначения кораблей боевого флота России, спутники зонами покрытия и иные объекты. Озеров стоял рядом, внимательно слушая и периодически диктуя секретарю данные для протокола. Слов Дубровин не слышал. Вокруг стоял небольшой гул из обрывков докладов и неразборчивых разговоров. В оперативной комнате находилось минимум 40 человек, разбившихся на группы и словно не замечавших друг друга. Пока Дубровин обменивался с присутствующими кивками и сдержанными приветствиями, Озеров закончил работу с секретарем и подошел, протянув Дубровину руку. «Извини, что пришлось тебя вытащить раньше оговоренного, но у нас не очень хорошие дела». «Что еще случилось?» – встревожно спросил Дубровин. «Ты сядь пока». Озеров указал Дубровину на ближайшее кресло и, нервно отодвинув мешавший монитор, устало сел рядом. Выглядел Озеров явно плохо. Дубровин знал, что Озеров легко может непрерывно работать сутками. Но сейчас, похоже, он был серьезно изнурен и двигался только на кофеине и никотине. «В том-то и дело, что мы не знаем до сих пор», – устало выдохнул Озеров. «Знаете, воевода, я все время думаю, что-то тут не то. Не вяжется». Задумчиво произнес Дубровин. «Вот именно. И...» Воевода замолк. «И что?» «Договаривайте ради богов, Сергей Геннадьевич!» Встревожился Дубровин, впервые за долгое время назвав Озерова по имени-отчеству, как когда-то, когда служил под его началом. Хотя сегодня Дубровин по статусу был старшиной дозора над операциями Ябеды. «Пока не волнуйся». Успокаивающе опустил ему руку на плечо Озеров. Я каждый час связываюсь с Надеем, и ты знаешь, если с Войденом что-то случится, он узнает об этом первым и без агентуры Ябеды. Войден жив. Это я знаю совершенно точно, но где он, не знает даже Надей. Ну как получилось, что не знает? С ним же толпа ваших людей была, все расписано до мелочей. Все пошло немного не так, как мы рассчитывали. Войден среагировал по обстановке и чуть раньше запланированного. Отправил наших людей подальше от пуль. И пропал. Про чипы-спутники ты и сам знаешь. Озеров коротко пересказал рапорт главы мексиканского отдела Ябеды, воеводы Смирнова. На это ушло не более трех минут, и все это время Дубровин прокручивал в голове возможное объяснение случившегося. Но у него же датчик, наконец. Как бы переспросил он себя. С этим датчиком мы находили Войдена даже в африканских джунглях и всегда знали точно, где он и что с ним». «И вот, как ты спросил, теперь договариваю». Озеров медленно налил себе и Дубровину в стаканы воды из графина. «Здесь одно объяснение — есть Крот у нас. Он каким-то образом получил доступ к секретным протоколам аутоидентификации наших спутников, и через них вышел на чип Войдена». «Но там же все зашифровано», — возразил Дубровин. «На спутнике нет, по большому счету, никаких секретных данных. Он просто снимает информацию с чипа и передает в компьютеры оперативного центра. — Ну, не совсем так просто. Все сложнее. Там есть технические детали, которыми я раньше особо не интересовался. Ты тоже не вникал. Озеров достал платок и вытер им затылок. — Какие еще детали? — удивился Дубровин, внезапно поняв, что про чип этот он на самом деле ничего не знал. — На этой системе был гриф секретности, а детали знать не было необходимости поэтому допуск он и не получал, работало безотказно и всё. «Тут я всё не могу объяснить. Это тебе разработчики доложат», – продолжил Озеров. «Суть в другом. Это не просто чип, а биочип, и имеет биологические связи с организмом, и интегрирован с носителем. Человек как антенна, это не железка какая, и сигнал очень специфический, почти совпадающий с естественным полем организма. «В этом вся соль. Разработчики вон они здесь», — Озеров показал на двоих. «Смоделировали возможности. Если в общих чертах, вероятность одна. У наших врагов есть система подавления биочипа слежения, и они его подавили. Как, пока не знаю. Если бы попытались извлечь чип, там сигнал бы специально пошёл, мы бы засекли. А тут сразу погасили как фонарик, и всё». Ты один из немногих, кто понимает, для кого это возможно. Ведь почти для всех, что в Ябеде, что в Дозоре, нунаки не более, чем просто версия, легенда. Мало кто понимает всю мощь и всю серьезность стоящей за ними оккультной силы. И если у них есть эта сила воздействия на человека, наши системы безопасности могут оказаться дырявыми. Железки тут не помогают. Но это уже детали. Факт то, что люди, которые пленили Войдена, «Знают, как заглушить его биочип». «Неужели вы думаете, что Войдена кто-то или что-то может пленить?» – возразил Дубровин. «Тактика плена проработана, и если он не ушел, значит, посчитал, что контролирует ситуацию». «На самом деле, все именно так, похоже, и начиналось. Но эта тактика с пленом хороша для каких-то наркобаронов Гондураса, нанятых анунаками. А здесь все по-взрослому» если наши враги к настолько подготовились, что смогли заглушить даже секретный чип в теле Войдена. Скорее всего, применявшийся ранее вариант с пленом они просчитали. Скорее всего, люди, которые непосредственно брали, как им казалось, Войдена, давно уже мертвы. Возможно, что посредники, убравшие первых, также в скором времени отправятся на тот свет. Отпив воды, Озеров поставил стакан. «Если они уже не там», – задумчиво кивнул Дубровин. «Не исключаю. Поэтому инициатива к игре, которую начали мы, сейчас перешла в руки другой стороны. войдан думает, что он контролирует ситуацию, но на самом деле контролирует его, мягко подводя к хорошо спланированной ловушке. Чип заглушен, но войдан об этом не догадывается, и уверен, что помощь, если понадобится, прибудет вовремя. Получается, мы можем только ждать смотреть?» Заключил Дубровин и от волнения стал прохаживаться рядом с Озеровым. «Да, мы наблюдаем. Спутники постоянно сканируют нужный квадрат, и если там хоть муха пукнет, мы об этом будем знать. Все телефонные переговоры, все передвижения транспорта, все нестандартные инциденты фиксируются, обрабатываются компьютерами и поступают нашим аналитикам». Озеров кивнул на ряды операторов. Наготове специальный подводный транспорт САДКО, атомная субмарина с ядерными боеголовками, плюс вертолётоносец в одном прочном корпусе. То есть три десантно-штурмовых вертолёта. Нам достаточно минимальной зацепки, достаточно одного неосторожно сказанного слова и сотня пластунов при поддержке с воздуха возьмут хоть резиденцию мексиканского президента. Думая, он сам вручит от неё ключи, когда увидит всю эту мощь в воздухе и обделается от страха. Попытался пошутить Дубровин. И хотя Озеров не смог сдержать усталые улыбки, Дубровин видел, насколько он напряжен. И чем еще мы можем помочь? Что можно сделать, кроме этого? Старшина кивнул на жужжащие ряды спецов, которые переговаривали с агентами, службами, изучали радиоперехваты, фильтровали тысячи докладов со всех сторон. Озеров поднял глаза и, глядя на Дубровина, произнес. «Знаешь, здесь от нас толку никакого». Не могу тут думать. Пошли-ка, проведем мозговой штурм.